аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Джонатан Коу, мистер Уайлдер и я. Перевод Елены Палецкой Читают Мария Орлова и Кирилл Пирогов. Джонатан Коу о Билли Уайлдере и своем романе. С фильмами Билли Уайлдера я познакомился в конце 70-х, когда я был еще подростком. Однако... Первый его фильм, который я посмотрел по телевизору, не принадлежал к общепризнанным шедеврам Уайлдера, таким как «Двойная страховка», «Бульвар Сансет» или «В джазе только девушки». Нет, я осмотрел «Частную жизнь Шерлока Холмса», оригинальную трактовку личной жизни великого детектива с треском провалившуюся в прокате и дружно обруганную в кинопрессе. Где-то я уже рассказывал о том, как моя любовь к этому фильму переросла в полноценную обсессию. Разумеется, я начал смотреть все остальные фильмы Уайлдера, а также постарался узнать как можно больше о его жизни, о юности и годах взросления в Вене и Берлине, о побеге из нацистской германии в 1933 году, о его работе в Голливуде, сперва сценаристом, затем режиссером. Уайлдер меня завораживал. И особенно своим выверенным, мастеровитым подходом к созданию киносценариев, непогрешимой стройностью сюжетов, изящной отточенностью повествования. До наступления эры видеомагнитофонов я записывал его фильмы с телевизора на аудиокассету и слушал их по ночам, лежа в постели, погружаясь в ритмы диалогов. На мое становление как писателя Уайлдер повлиял куда мощнее, чем любой другой прозаик. Словом, мне давно хотелось написать книгу о Билли Уайлдере, но несколько добротных биографий уже существует. А кроме того, когда я работал над «Разъяренным слоном» биографией Б.С. Джонсона, писателя-авангардиста, поэта и литературного критика, мне не раз приходила в голову мысль, что лучше бы я сочинил роман об этом выдающемся человеке. В романе я смог бы подобраться к нему поближе и, возможно, даже написал бы нечто более правдивое. В итоге я пришел к выводу, что книга об Уайлдере должна быть романом, хотя и основанным на реальных событиях. Реальным событием, на котором я предпочел сосредоточиться, стали съемки Федоры, предпоследнего фильма Уайлдера, одного из тех, которые мало кто видел, и одного из наиболее загадочных его фильмов. Я понимал, что и для самого Уайлдера И для его соавтора, Ицы Даймонда, еще одна весьма важная фигура в моей книге, работа над Федорой оказалась сущим мучением. Но поскольку грустный роман о неудачах и разочарованиях меня не устраивал, я решил, что читатель увидит происходящее глазами персонажа, целиком вымышленного, юной гречанки по имени Калиста, нанятой переводчицей на съемке Федоры, Наивная и романтичной девушке, исполненной оптимизма, и мир голливудского кинематографа, куда она случайно угодила, представляется ей чудом из чудес. Я намеревался написать роман о природе творчества и как эта природа меняется с возрастом, о сходстве и различиях Америки и Европы, о любви двух коллег, первоклассных кинематографистов, Уайлдера и Даймонда, ведь во многих отношениях они ближе друг к другу, чем к своим женам, а о наиболее острых формах личных бед, о том, как вы справляетесь с ними и как они отражаются в вашей профессиональной деятельности. И самое главное, я надеюсь, что этот роман пробудит в читателях желание заново пересмотреть фильмы Билли Уайлдера.